На следующий день Уилсон решил рассказать об этом Крофту. Однако поутру Галлахер вел себя спокойно, а на строительстве дороги работал с подъемом, поэтому Уилсон никому ничего не сказал. Через пару дней разведывательный взвод послали на работы по разгрузке кораблей. Галлахер получил накануне последнее письмо от жены и теперь собирался с духом, чтобы прочитать его. Он был задумчив и рассеян. По пути к берегу он не обращал никакого внимания на разговаривающих в грузовике солдат. Взвод заставили выгружать ящики с продовольствием с десантной баржи. Тяжелые, давившие на плечи ящики, вызывали у Галахера глухое раздражение. Сбросив груз и пробормотав к чертовой матери, он пошел прочь. «Куда ты собрался?» — крикнул ему вслед Крофт. «Не знаю, скоро вернусь!» — ответил он, не оборачиваясь, и, как бы желая предупредить новые вопросы, побежал по песку. Пробежав сотню ярдов, Галахер внезапно почувствовал усталость и перешел на шаг. У излученной берега он рассеянно оглянулся на оставшихся позади солдат. Несколько десантных барж, с работающими моторами, уперлись носом в песок, а между ними и складом на берегу выстраивались две цепочки людей. Над морем висела дымка, почти скрывавшая из видимости несколько транспортов, стоявших на якоре Мористия. Галлахер обогнул излучину и увидел несколько палаток, поставленных почти у самой воды. Входные клапаны палаток были закручены, и сквозь них были видны лежавшие на койках и разговаривающие между собой солдаты. Тупо уставившись на указатель, Галахер прочитал. 5279 интенданская интендантская авторота». Вздохнув, он продолжал путь. «Проклятым интендантом всегда везет», — подумал он но не испытал при этом никакой обиды. Он прошел мимо того места, где был убит Хеннесси. Воспоминания вызвали в нем прилив жалости. Он остановился, набрал пригоршню песок и начал пропускать его между пальцами. Ребенок еще. Даже не испытал, что такое проклятая жизнь, подумал он. Неожиданно Галахар вспомнил, что когда Хеннесси приподняли, чтобы оттащить подальше от воды, с его головы свалилась каска, и, зазвенев при ударе песок, покатилась в сторону. «Парень убит, и это все, чего он добился», — подумал он. Галахар вспомнил о лежащем в кармане письме и вздрогнул. Взглянув на дату, он сразу понял, что это последнее письмо. И больше ни одного не будет. «А может быть, она написала еще одно», — подумал он, погружая носок ботинка в песок. Он сел, посмотрел вокруг с подозрительностью зверя, собирающегося есть добычу в своей берлоге, и надорвал конверт. Звук рвущейся бумаги тотчас же напомнил ему, что все эти движения он проделывает в последний раз. Неожиданно он понял парадокс. Какая может быть жалость к Хеннеси? «Мне вполне достаточно своего горя», — подумал он. Бумажные листки письма казались ему необычно тонкими. Прочитав письмо, Галлахер вновь пробежал последние строчки. «Рой, милый, — это последнее письмо. В ближайшую пару дней писать не смогу так как только что начались схватки, и Джейми пошла за доктором Ньюкомом. Я ужасно боюсь. Он сказал, что мне придется нелегко, но не беспокойся, все будет в порядке, я знаю. Хотелось, чтобы ты был здесь. Береги себя, милый, потому что я боюсь остаться одной. С большой любовью к тебе, милый Мэри. Галлахер сложил листки письма и сунул их в нагрудный карман. Тупая боль в голове, горячий затылок. Несколько минут он ни о чем не думал, потом зло сплюнул. А, Эти бабы только и знают любовь, а я люблю тебя, милый. Просто хотят удержать мужика, вот и вся любовь». Вспомнив впервые за много месяцев неприятности и неудачи, сопровождавшие его женитьбу, Он снова задрожал. Все, чего добивается женщина, это окрутить парня, а потом взрывается в свои горшки. К чертям собачьим все это. Он вспомнил, какой изнуренной выглядела Мэри по утрам и как распухала от сна ее левая щека. Ссоры, отрывки неприятных воспоминаний из их жизни – Всплывали и набухали в его голове, как в горшке, с густым, начинающим закипать варевом. Дома она всегда носила на голове густую сетку для волос. Да, еще это ее привычка постоянно расхаживать в комбинации с обтрепавшимися кружевами. За те три года, что они были женаты, она совсем увяла. Она не очень-то следила за собой, с горечью подумал он. В эту минуту он ненавидел даже память о ней, ненавидел все страдания, которые она причиняла ему за последние несколько недель. Вечно это дребедень о воркующих голубках, а подумать о том, чтобы выглядеть получше, у них и заботы нет. Галахар еще раз сердито сплюнул. У них нет никакого, никакого воспитания.